Министерство иностранных дел. Кабинет Громыка. «Который час?» — спросил первый заместитель министра иностранных дел Громыка своего помощника. «22.45», — отчеканил тот. «Без 15:11 вечера». «Звоните в посольство Соединенных Штатов», — распорядился Громыка. «Скажите, что я прошу посла приехать ко мне через час». Оставшись один... Он скрыл пакет, присланный из ЦК партии, и углубился в стене документа с грифом совершенно секретно. Помощник вернулся. Посол Алан Гудрич Керк не может приехать. Объяснил, что у него грип, и он лежит в постели. Керк военный моряк, вице-адмирал. Как это он умудрился заболеть, неодобрительно заметил Громыка. Посол просит разрешения прислать вместо себя советника-посланника». Громыко секунду помедлил, посмотрел на лежащую перед ним бумагу и согласно кивнул. Когда ровно в полночь под аккомпанемент боя больших напольных часов в кабинет громыка вошел американский дипломат, Андрей Андреевич встретил его демонстративно сухо, сократив обязательные формальности до минимума, объявил «Я пригласил вас для того, чтобы от имени моего правительства заявить решительный протест. Обстрел советского аэродрома в Приморье американскими самолетами — невиданное нарушение международного права. Я уполномочен вручить вам ноту советского правительства. Американский дипломат ответил. «Я не могу ее принять, господин Громыко, так как с этим вопросом вам необходимо обращаться в Организацию Объединенных Наций, поскольку... «Как вам хорошо известно, в районе Кореи действуют вооруженные силы ООН». Громык ответил ему ледяным тоном. «Ваши доводы абсолютно необоснованы. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что в ноте советского правительства речь идет о провокационном обстреле советского аэродрома самолетами военно-воздушных сил Соединенных Штатов, а не какими-то иными самолетами». Он вытащил из папки копию документа, полученного из ЦК, и протянул американскому дипломату. Советник-посланник встал и предусмотрительно заложил руки за спину. Тем не менее, я отказываюсь принять ноту, поскольку ее содержание не имеет отношения к действиям моего правительства. Прощание было еще более холодным, чем встреча. Громыко не был ни удивлен, ни разочарован. Он знал, как действовать. Как только американский дипломат вышел, Андрей Андреевич вызвал помощника и распорядился. «Тотчас же отвезите ноту в американское посольство и сдайте как почту». Едва Громыко проводил американского дипломата, как позвонили из секретариата министра. «Андрей Януаревич ждет вас на совещание. «Он один?» — уточнил громыка. «Нет, у него товарищи из военного министерства и Министерства госбезопасности».